вы вы вообще кто спросила у нее не стала ничего отдавать вместо этого сделала еще один шаг назад. мой голос прозвучал жалобно и растерянно и мне это опять же не понравилось. но женщина внушала подсознательный страх к тому же ее появление не укладывалось в картину моего мира как бы сильно я ни старалась на эти логическое объяснение. его попросту не было. я смотрела на незнакомку во все глаза. Среднего роста, наверное, чуть ниже меня. Худенькая, даже хрупкая. Вся в чёрном. Я не видела ни единого открытого участка её кожи, зато почувствовала идущий от неё лёгкий запах терпких духов и ещё. Я увидела золотистое свечение над её головой. Поморгала, свечение пропало. Вздохнув, снова расфокусировала глаза, оно появилось. «Неважно, кто я такая», — настойчивым голосом произнесла женщина. «Чем меньше ты будешь знать, Кэрри, тем только лучше. Если бы тебе не грозила опасность, ты бы никогда меня не увидела. Но сейчас отдай мне пистолет», — с нажимом произнесла она. «Для твоего же собственного блага», — покачала головой. «Для моего собственного блага мне нужны ответы», — заявила ей упрямо. «Немедленно объяснитесь». «Ответы», — усмехнулась незнакомка. «Если тебя найдут с пистолетом в руке, мне сложно представить, какие именно ответы ты будешь давать особому отделу». И я решила, что в этом она права. Объясниться с ними будет крайне затруднительно. Ещё немного поколебавшись, я всё-таки вложила в вытянутую руку вещи из коллекции Джорджа. «Всё правильно», — похвалила меня женщина. «И вот ещё, ты меня здесь не видела». «Но я вас вижу», — возразила ей. «Вы стоите передо мной, и вы только что спасли меня от страшной опасности. К тому же вы знаете, как меня зовут, поэтому потрудитесь уже объясниться». «Слишком мало времени», — ровным голосом произнесла незнакомка. «Через несколько минут сюда набежит целая толпа. Для твоего же блага, когда тебя станут допрашивать, скажешь, что меня здесь не было. Здесь вообще никого не было. Только ты и адские гончие, как их тут называют». Пистолет в руках ты не держала, потому что его не существует в помине. Но как я? Никого и ничего, запомни это, Кэрри. Монстров ты приговорила заклинаниями из высшей воздушной магии. Удерживала их вихревыми блоками и обила заклинанием Гундерсона. Но они поймут, что такого не было. Не поймут, я об этом позабочусь. Вокруг женщины закрутились те самые вихри из высшей магии воздуха. Повтори название заклинаний. «Я не идиотка», — сказала ей. «Как и маги из особого отдела, которые, по-вашему, станут меня допрашивать. К тому же я понятия не имею, что это за заклинание Гундерсона». Женщина усмехнулась. Непрозрачная вуаль возле лица едва заметно колыхнулась. «Твоих слов хватит, чтобы тебя на время оставили в покое. Дома посмотришь в библиотеке и потрудись выучить его к моменту, когда тебя вызовут в особый отдел. Все поняла». «Кто вы такая?» — вновь спросила я. «И почему не отвечаете на мои вопросы? Что это за вещь, пистолет? Она... она стреляет пулями, я это знаю. Но почему я это знаю?» «Тебе не нужны ответы, Кэри. Живи без них», — смягчилась женщина. «И постарайся быть счастлива. Единственное, избегай встречи с магами из особого отдела и ночными охотниками, если хочешь остаться в живых». «Вы ведь куратор?» — не отставала я. Женщина едва заметно вздрогнула, и я решила, что на верном пути. «Мой куратор», — добавила я. «И вы каким-то образом связаны с Молли? Либо она связана с вами? Кстати, кто она такая?» Снова молчание в ответ, и я кивнула. «Знаете, что я вам скажу? Вы курируете меня из рук вон плохо. Я ничего не понимаю, и меня дважды пытались убить какие-то жуткие монстры. Они пришли за мной и будут приходить снова и снова. Но однажды они меня всё-таки прикончат, потому что вы не даете мне ни в чём разобраться, и я не знаю, как себя защитить». «Скоро всё закончится», — твёрдо произнесла женщина. «Для твоего же собственного блага я оставляю тебя в неведении». После чего сделала шаг назад и закрыла за собой дверь. Мне снова осталось в помещении с хлопком и шерстью в полнейшем одиночестве. Растерялась на секунду. Затем кинулась к выходу. Открыла дверь, стараясь не притрагиваться к застрявшему в дыре мёртвому монстру. Перешагнула через ещё одного, затем через другого. От них пахло липко и тошнотворно-сладко. И, кажется, я запачкала подол в чужой крови. Наконец увидела, что женщина в вуали юркнула за какую-то дверь в середине коридора. Скрылась за ней. А со стороны входа появились мужчины. Я услышала их встревоженные голоса. Они звали меня. Выкрикивали моё имя. Вспыхнуло несколько светлячков, после чего меня заметили, застывшую среди трупов адских гончих. Голоса стали ещё более встревоженными. Мужчины кинулись ко мне, я увидела магические вспышки и почувствовала, как меня окутывает защитное поле. Это означало, что всё закончилось. Внезапно мне стало нехорошо. Тошнотворный запах чужой крови проник в желудок. Его стало выворачивать наружу намного сильнее, чем после страстного прикосновения языка Виконта де Бражье. Но тронуться с места я не смогла. Ноги перестали меня слушать. Леди Кэмпбелл. Первым ко мне подоспел высокий худой мужчина, а я отстранённо подумала, что его голос мне знаком. И нет, он не принадлежал Нейтану Велмору, главе ночных охотников. Напрасно я его ждала. Рядом со мной стоял Мэтью Шеннон начальник особого отдела, всего лишь пару часов назад получивший орден трёх звёзд за заслуги перед оглором. Я увидела его встревоженное лицо совсем близко от моего, а ещё золотистое сияние над его головой. Поморгала, затем устало вздохнула. Если меня не подводила логика, это самое сияние появлялось над людьми и предметами, имевшими прямую связь с магической аномалией. Глава особого отдела не должен был светиться золотом. Или же должен? Или меня подвела логика вместе со зрением? Я уже ничего, ничего не понимала. Только то, что Мэтью Шеннон был рядом, протянул мне руку, словно собирался забрать меня из месива трупов, посреди которого я стояла. Но силы меня покинули. И нет, я вовсе не собиралась падать в обморок, присоединившись к группе мёртвых кракенов. Но решила, что если я сяду на пол рядом с ними, то хуже уже не будет. Куда уж хуже. Но глава особого отдела не дал мне ни упасть, ни сползти по стеночке. Вместо этого уже через секунду я очутилась на его руках. Мэтью Шеннон подхватил меня, словно я ничего и не весила. Прижал к себе. Бережно, но в то же время осторожно. И понёс наружу, негромко отдавая приказы остальным магам. Что именно он им говорил для меня уже не имело никакого значения и облаженно закрыла глаза, прижимаясь к крепкой мужской груди в чёрном парадном камзоле. Чувствую себя в полной безопасности. Я сидела в квадратной карете особого отдела, так называемой труповозке, потому что сзади был закрытый короб с маленькой дверцей, из щелей которого сладкой тошнотворной тянуло кровью монстров. Это была старая кровь. Тех, кто напал на нас этим вечером, ещё только выносили из склада предельной мануфактуры и бросали их тела на крыльце. При виде мёртвых кракенов у меня ещё сильнее начала кружиться голова. Но как только я отворачивалась, то в нос били запахи из короба. Наружу выйти я тоже не могла. Мне была уверена в своих силах и способности удержаться на ногах. Поэтому закрыла глаза и попыталась договориться с тошнотой. Принялась убеждать себя, что ничем особенным и короба и не пахнет, а на крыльце ничего такого не происходит. Ну да, трупы монстров. Но мёртвые кракены намного лучше живых, горевших желанием меня прикончить. К тому же рядом со мной два мага из особого отдела. Сидят и ответственно охраняют, выполняя приказ начальства и дожидаясь, пока Мэтью Шеннон откуда-то вернётся. Тот сказал, что ему надо ненадолго меня оставить, после чего распахнул портал и ушёл. Аннетт. Уже вернулся, и снова через портал. Причём с кружкой в руках. Подошёл к труповозке и протянул её мне. Над кружкой поднимался ароматный дымок крепкого кофе. «Это вам, Лиди Кэмпбелл», — произнёс Мэтью Шеннон, после чего взглянул на магов, и те тотчас же понятливо испарились. Мы остались вдвоём. Я сидела, он стоял рядом. «Выпейте», — приказал мне глава особого отдела. «И вам станет получше. Я знаю, о чём говорю». Я покорно потянулась к кружке. Взяла её в руку, на долю секунды почувствовав прикосновение чужих тёплых пальцев. Сделала глоток и мысленно поморщилась. Кофе был до невозможности крепким. Затем, собравшись с духом, сделала второй глоток, после чего третий. Оказалось, Мэтью Шеннен и правда знал, о чём говорил. Крепкий напиток разогнал противную тошноту и вернул мне способность к ясному мышлению. Трястись я тоже перестала, да и слёзы прекратили подбираться к глазам. Я взглянула на сосредоточенное лицо главы особого отдела и его, казавшиеся чёрными в ночном сумраке, глаза, после чего выдавила из себя нервную улыбку. Ну что же, принесённый ему кофе помог мне прийти в чувства, и теперь я была готова к серьёзному разговору. Потому что Мак явно собирался приступить к расспросам, но благородно давал мне время и возможность собраться с мыслями. К этому времени мне было известно, что кучер выжил. Причём он почти не пострадал, если только отделался лёгким испугом и небольшими ушибами. Уж и не знаю, кто его надоумил, но стоило кореть и перевернуться. Как он тотчас же спрыгнул с козлов, разлёгся на мостовой и притворился мёртвым. Адские гончие его не тронули. Зато пожилому магу серьёзно досталось. Он пытался их остановить, не дать монстрам войти в здание, за что они на нём и отыгрались. Мага наспех перевязали, после чего доставили через портал и в ближайший лазарет. На данный момент я знала лишь то, что он жив, и шансы на выздоровление у него есть. Именно так мне и сказали, когда я стала задавать вопросы, дожидаясь возвращения Мэтью Шэннона. «Я искал вас, леди Кэмпбелл», — произнёс тот, затем почему-то улыбнулся. «Ну что же, вы меня нашли», — кивнула я на здание склада. «Спасибо за это огромное, вам и вашим магам». Он снова улыбнулся. «Я искал вас с того самого момента, как мы встретились на улицах Виены. Вы меня помните?» Удивилась. «Как я могла вас забыть?» Едва заметный кивок. Мне показалось, что мои слова пришлись ему по душе. Уже тогда я решил, что наша встреча не случайна. Ну что же, я не ошибался. «Погодите, ну зачем вы меня искали?» Растерянно спросила у него. До меня наконец-таки дошёл смысл сказанного, и в голове тотчас же всплыло предостережение женщины в вуале. По её словам, если я хотела жить, то должна держаться от особого отдела как можно дальше. Я хотела. Тогда зачем меня искал его глава? К тому же он не спешил отвечать. Ещё какое-то время меня разглядывал, после чего произнёс официальным тоном. «Перед тем, как я отправлю вас домой, леди Кэмпбелл, мне придётся задать вам несколько вопросов. Обещаю, это не отнимет у вас много времени». «Конечно», — кивнула я. «Единственное, зовите меня Кэрри». «Кэрри», — с явным удовольствием произнёс Мэтью Шеннон. «Надеюсь, у нас будет возможность поговорить в более располагающих для этого условиях». «Но сейчас мне нужно прояснить несколько моментов». «Спрашивайте», — сказала ему. И он спросил, «Почему на вашем кошельке вышиты инициалы К и М?» Я выторщила глаза. «Откуда вы это знаете?» И тут же вспомнила. Конечно, тот самый Кэп, которым нас с Молли порядком поболтала. Вследствие этого открывшись саквояж и вещи, вывалившиеся на пол. Мэтью Шеннон заметил кошелек и запомнил то, что вышла на нем бабушка. «Значит, этот человек не только умен, но крайне наблюдателен, так что...» Реши я ему врать, мне нужно делать это осторожно и с умом. Если это допрос особого отдела, то, надо признать, начал его Мэтти Шеннон издалека и сразу же поставил меня в тупик. «Кэролайн Митчелл», — сказала ему, решив выбираться из того самого тупика. «Это имя, под которым я выросла в Южной провинции. Мои родители погибли, а дедушка решил, что будет лучше, если за мной присмотрят другие люди вдали от Виены». «Сложная и запутанная семейная история, господин Шеннон». «Мэтью», — подсказал он, — «заявите меня Мэтью Кэрри». Я ответила согласием, но называть по имени главу особого отдела не рискнула. «Эта история не имеет никакого отношения к произошедшему сегодняшним вечером, но она объясняет инициалы на моем кошельке», — сказала ему. Мэтью Шеннон кивнул, и я продолжила. Моё настоящее имя — Карлин Кэмпбелл-Данкер, и я — внучка лорда Кэмпбелла. У меня есть все необходимые подтверждающие наше родство документы, включая заключение магической экспертизы. Но главу особого отдела не заинтересовало заключение мага-нотариуса. Он смотрел на меня, не отрываясь, и мне внезапно стало трудно дышать. Мир сузился до тесного помещения труповозки, внимательных глаз Мэтью Шеннона и запаха из короба. «Расскажите мне, Кэрри, что случилось после того, как вы покинули перевёрнутую карету?» Попросил он, выслушав о том, что мне стало нехорошо на балу дебютанток. Поэтому я придумала отправиться домой пораньше. Подробности о языке виконта де Бражье я решила опустить. Ну что же, пришло время принимать сложное решения. Либо рассказать Мэтью Шеннону предельно честно обо всём, что произошло на складе, включая пистолет и таинственного куратора Молли либо послушать даму в вуаль, приказавшую мне держаться от особого отдела как можно дальше. Для моего же собственного блага. «Наши дела сразу стали довольно плохим», — сказала я. «Адских гончих почти ничего не брала. Мак, который меня сопровождал. Боги, я даже не знаю его имени и в какой лазарет его увезли». Аларис Ларис Лерой», — подсказал мне Мэтью, — «лазарет святой Люции». Поблагодарила его, затем вернулась к своему рассказу. «Господин Лерой пробовал избавиться от тех монстров и так, и эдак. Я тоже пробовала. Мои рабочие стихии — огонь и воздух, но уже вчера мне стало ясно, что на огонь они реагируют из рук вон плохо. Вчера, когда вы возвращались домой после приёма у Визманов, не так ли? Я слышал ваше имя, Кэрри, но не знал, что в той карете были именно вы. Значит, два нападения за два дня произнёс глава особого отдела задумчиво и снова уставился на меня так, что в я защекотала. «Мне стало окончательно не по себе. Это случайность», — сказала ему. Но он так не думал, как, впрочем, и я. «Итак, адские гончие плохо реагировали на огонь», — напомнил мне. «Что было дальше?» «Дальше», — пожала я плечами. «Дальше карета перевернулась, но мы не слишком пострадали и смогли из неё выбраться». Господин Лерой попытался отвлечь монстров, давая мне возможность добежать до склада. И я побежала. Решила, что тем самым отвлеку их уже я, а у него получится. Он что-то сделает и сможет позвать на помощь. Так и произошло, — кивнул Мэттью Шеннон. Он позвал. Мне удалось добежать до склада и скрыться внутри, но монстры не отставали. Они прогрызли дверь и загнали меня в тупик. И вот тогда вздохнула. Магией огня больше пользоваться было нельзя, потому что повсюду стояли тюки с хлопком и шерстью. Поэтому я решила попробовать воздушную магию. Ещё один вздох. Как тяжело всё-таки врать. Заклинание Гундерсона. Оно неожиданно сработало. Мэтью Шеннон склонил голову. «Вы сделали правильный выбор, Кэри. Я бы даже сказал, что в вашем случае он был единственно верным». Мы пользуемся именно этой стихией и выбираем либо это заклинание, либо его производное. Но кто вам подсказал?» Пожала плечами. «Никто. Похоже, это был счастливый случай. Я готовлюсь к поступлению в Академию Виены. В Южной провинции у меня был преподаватель, профессор Аргейл. Я решила всё свалить на него. Он меня и научил. Не знаю, что именно подтолкнуло меня использовать то заклинание, но... Чудовища внезапно стали падать, одно за другим, одно за другим. Сказав это, я всхлипнула, после чего посмотрела на Мэтью самым честным взглядом. Хотела ещё и зарыдать для усиления эффекта, но потом решила, что это будет уже перебор. Наконец, глава особого отдела кивнул. Сказал, что ещё в первую нашу встречу почувствовал мой сильнейший магический дар, так что Академия Виены, несомненно, обзаведётся отличной студенткой. Но всё же те резкие звуки, похожие на хлопки. Лерой, пока его перевязывали, успел о них упомянуть. Что это было? Не знаю. Снова соврала ему. Хотя знала. Скорее всего, адские гончие ломали двери, когда пытались до меня добраться. А что мне было ещё ему сказать? Ах да, если только добавить. Можно мне уже поехать домой? Оказалось, что можно, и меня отправят туда сразу же, как только прибудет вызванная им для меня карета. «Если у меня появятся вопросы, Кэрри, то я либо навещу вас, либо приглашу к себе в отдел», — произнёс Мэтью Шеннон с таким видом, что я подумала. «Вопросы у него обязательно появятся, и нашей скорой встречи не миновать». Тут к труповозке подошёл Макс, сказав, что карета для леди Кэмпбелл на подъезде, а они готовы грузить монстров. Можно уже начинать. Мне снова стало не по себе, и лишь действие кофе подходило к концу». С посмотрев на пустую чашку в руках, я вернула её хозяину, а Мэтью Шеннон с сожалением со мной попрощался. Добавил, что мы скоро увидимся, после чего я села в прибывшую карету. В неё залезли два мага из особого отдела, выделенные мне в сопровождающие, и мы поехали. Маги пялились на меня всю дорогу до дома, но молчали, да и я была не в настроении вести с ними беседы. Вместо этого размышляла о том, как объяснить Джорджу утрату пистолета который забрала дама в вуале, а Анни — пятно чужой крови на моём подоле. К тому же дома меня ждал тот, у кого я собиралась потребовать объяснений. Вернее, та — Молли. Пусть она об этом ещё не знала, но впереди нас ждал серьёзный разговор. Молли меня уже ждала. Стояла в прихожей и стоило мне войти, как тотчас же кинулась навстречу. Я застыла в дверях и смотрела на то, как с каждым шагом менялось её лицо. А ведь внешне со мной всё было в полном порядке. Волосы я успела привести в порядок ещё в карете. Синяк на плече скрывало платье, а шишка на затылке была спрятана под прической. Следы крови на подоле тоже были почти незаметны. Маги на подъезде к дому помогли их вывести. Но от запаха до конца избавиться не было никакой возможности. Это они произнесли сочувственным голосом, посоветовав либо смириться, либо выкинуть эту вещь. Молли, похоже, тоже его учуяла. Остановилась рядом со мной. Её ноздри раздувались, а она принялась вглядываться в моё лицо. Внезапно Молли затряслась. «Мисс Кэрри», — выдохнула она. «Да что же это делается? Как же так?» «Со мной всё хорошо», — ровным голосом сообщила ей. «Как видишь, я цела и невредима а об остальном мы с тобой поговорим позже. Сперва я хочу переодеться и проведать деда, если он ещё не лёг спать». Платье я скинула в спальне, попросив у Анны отрезать и сжечь в печи тот кусок подола, на котором всё ещё виднелись тёмные разводы. «Но как же воняет!» Поморщилась горничная, на что я, пожав плечами, заявила, что такое вот изысканное угощение подавали во дворце. «Мне сложно сказать, что это было». На вид сливовый джем, но надо же кому-то так неосторожно толкнуть меня под локоть, что я пролила это угощение на себя. И больше ничего не стала добавлять. Устала уже врать к этому времени. Ещё немного посмотрев на то, как играли желваки на скулах Молли, как она сжимала и разжимала кулаки, пока Анна помогала мне переодеваться, я отправилась к деду. Ричмонды, кстати, до сих пор ещё не вернулись, но мне было на них наплевать. Знала, что монстры их не тронут. Не то чтобы побрезгуют, как я заявила деду и его камердинеру Олофу, а просто ричмонды были им не нужны. Лорд Кэмпбелл не спал, дожидался моего возвращения. Сидел в кресле и читал. И я, приложив титанические усилия, чтобы казаться веселой и оживленной, как и положенной девушке в моем возрасте, вернувшейся после первого в жизни бала, рассказала ему о том, что все замечательно прошло, добавив, что я повеселилась на славу. Не хотела волновать деда, решив, что новый сердечный приступ ни ему, ни мне ни к чему. Ну что же, я справилась и с этой задачей. Затем вернулась в свою комнату, отослала Анну и осталась наедине с Молли. Немного подумав, накинула на нас ещё и полок молчания. В Эстерброке это заклинание поддавалось мне не слишком хорошо, зато здесь, в Виене, у меня словно открылось второе дыхание или же усилился магический дар. Возможно, две встречи с монстрами в чём-то даже пошли мне на пользу. Немного посмотрела на золотистое свечение над головой у Молли, схожее с тем, которое я увидела над «Дамой с вуалью» и у Мэтью Шеннона, после чего поморгала, разгоняя видение. «Я не стану от тебя ничего скрывать. Они снова напали», — сказала ей. «Да, чудовище из аномалии». Молли заскрежетала зубами. «А что я вам говорила, мисс Кэрри?» «Говорила же, что вы не должны никуда ездить в одиночку». «Я не собираюсь сидеть дома», — возразила ей. «Вам нужно везде брать меня с собой, я бы вас защитила». «Как видишь, я справилась и без тебя. Вернее, меня спас пистолет, и дама в вуале». Кажется, слово «пистолет» ей не было знакомо, зато, услышав о кураторе, Молли моргнула и уставилась на меня с растерянным, даже с жалобным видом. Но я не собиралась её жалеть, потому что она этого тоже не сделала. Столько времени скрывала от меня. Не знаю что, но что-то явно скрывала. Это был твой куратор, Молли. Пожалуй, если бы не она, я бы сейчас с тобой не разговаривала. Мисс Кэрри. Но я думаю, что это далеко не последнее нападение, и монстры снова попытаются меня убить. Даже если я запрусь дома, они придут и сюда. И вот тогда... «Ты уверена, что сможешь меня защитить? А остальных, их ты тоже защитишь?» В этот самый момент с Молли что-то произошло. Она задвигала челюстями. На лице стали дёргаться мышцы, словно внутри неё развернулась нешуточная борьба. Мне казалось, что правда рвалась наружу, но Молли старательно её не пускала. «Монстры не только напали на карету, в которой я ехала», добавила я, «но они последовали за мной и в здании». Я спаслась лишь чудом. По большому счёту, это удачное стечение обстоятельств. Как думаешь, как долго мне ещё будет вести? Вы не должны быть одна. Одной вам нельзя. Нельзя быть без меня, мисс Кэрри. Это неправильно. Сбой. Всё дало сбой. Именно так, Молли. Всё дало сбой. Здесь, в Виене, всё не так, как было в Эстерброке. Чудовища не должны были на меня нападать. Но они напали и будут делать это снова и снова. Но чтобы защитить себя и остальных, мне нужно знать правду. Кто такая дама в вуале? Откуда она взялась? Она приставила тебя за мной следить? Внезапно я догадалась. Ты ведь не просто так постучала в наш дом в Эстерброке. «Мы уедем, мисс Кэрри!» Вместо ответа бормотала Молли. «Завтра утром. Да, уже завтра. Для вас здесь слишком опасно. Мы вернёмся в Эстерброк». «Никуда я не поеду», — сказала ей. «Здесь мой дом и мой дед. Теперь моя жизнь связана с Виенной. К тому же, если я уеду, думаю, эти чудовища последуют за нами. Явится в Эстерброк, где нет ни ночных охотников, и ни особого отдела. Так что никто их не сможет остановить». И вот тогда прольются реки крови. Но Молли не стала меня слушать. «Мы уедем. Уедем, мисс Кэрри», — твердила она. «Нет же, Молли». «Тебе придётся сказать мне правду. Объясни мне, что здесь происходит». «Сбой. Я должна вас защищать, мисс Кэрри. Но всё сломалось. Куратор она мне запретила. Я должна вас защищать. Всё сломалось». Вот и Молли выглядела так, словно в голове у неё что-то сломалось. Слишком бледная, с дёргающимися лицевыми мышцами и бегающим взглядом. Она раз за разом продолжала твердить, что всё сломалось. У нас была одна такая женщина в Эстерброке. Поговаривали, она родилась со слабым умом, но с годами этот ум ослабил ещё сильнее. Так она и бродила по Истерброку, повторяя то, что услышала за день. Молли мне её напомнила, и я порядком испугалась. Стало ясно, что она ничего не расскажет, потому что запрет оказался слишком силён, и с каждым моим вопросом ей становилось только хуже. Поэтому я перестала спрашивать. Уговорила Молли лечь в кровать, дав перед этим ложком. Нет, одной тут было не обойтись, поэтому я влила ей в рот целых две ложки успокоительного. Наконец, Молли заснула, а я обошла дом, поставила там и сям на окна защитные заклинания. Монстров они бы не остановили, зато мне больше не грозило проспать нападение и открыть глаза в полной адских гончих комнате. Ричмонды к этому времени успели вернуться, но я благоразумно избежала встречи с дальней роднёй. Наконец-то улеглась в кровать, но сон не шёл ещё очень долго. Я пялилась в потолок, вспоминая события этого дня, а заодно размышляя о том, насколько сильно изменилась моя жизнь. А ведь с момента, когда я покинула свой дом в Эстербурге, прошло меньше двух недель. Помню, как я запирала нашу дверь, а Молли ныла под руку, что до добра эта поездка не доведёт. Ещё она переживала о том, что сложила слишком мало еды в дорогу. Вдруг я проголодаюсь, а ей нечем будет меня накормить. «Но право, Молли», — сказала я ей. «Ты взяла столько еды, что мы будем кормить в дороге весь дилижанс. К тому же нам только туда и обратно. Я отдам письмо, заеду в издательство, и мы сразу же вернёмся домой». После этого мы потащились к коляске мистера Дженкинса, нашего соседа, который любезно вызвался подбросить нас с Молли на почтовую станцию, где я останавливался дилижанс до Виены. «Если бы я только знала, насколько сильно изменится моя жизнь в столице».